Глава третья. Студенты ждали Кузю в конце площади. Их стало пятеро. На парапете, свесив ноги, сидел худой загорелый парнишка с длинными волосами, собранными в хвост. Когда Кузя подошел, он обернулся и, широко улыбнувшись, спрыгнул на светлые камни мостовой. — Я Афонсу! — проговорил он, протягивая узкую ладонь с длинными пальцами. Кузя пожал ее и ощутил странную симпатию к мальчику. Он был младше остальных, лет 13, 14 на вид, и внешне удивительно походил на Педру, если бы, конечно, грозный див был обычным человеческим мальчишки. — Я знаю, что ты бештафера, — тихо проговорил Афонсу и заговорщически подмигнул. — Эх, — расстроенно протянул Кузя, — все теперь знают. — Нет, не все. Остальные мне рассказали. Я просто видел твое крещение и боевое построение после того, как ты не смог поцеловать крест. Ты был у фонтана, что ли? А что же не участвовал в крещении? Ты же из республики Портвейн, так? Кузя покосился на вышитый рисунок на куртке Афонсу, стилизованную букву «А» в круге. Он к Алоэру. Его, как и тебя, только-только посвятили. Поэтому ему еще нельзя носить капу. А потом ментор Педро появился... Афонсу и не подошел. У них э -э, недавно возникли разногласия. — Ерунда! — тряхнул головой Афонсу. — Зато сейчас я вовремя. — Праздничный обед-то будет? — он хлопнул Кузю по плечу. — Я чуть не разорился, когда проставлялся. — Это потому, что за тебя не платил ментор Педро? — усмехнулся Хосе. — Сколько он выделил? Не пожадничал? Кузя достал из кармана несколько банкнот и задумчиво повертел их в руке. Он понятия не имел, много у него денег или мало. Пять голов немедленно склонились над купюрами. — А что? Неплохо, — унес вердикт Серхио. — Надо звать остальных. Куда идем? — За башню, — предложил Афонсу. К семье Фернандеш. У них отличное вино к обеду. — Мал еще вино ему к обеду, — она отвесила мальчишке шуточный подзатыльник. — Сначала до сущности дорасти. — Что за сущность? — Еще одно посвящение, — догадался Кузя. — Да, следующее, — пояснил Афонсу, — но я его еще не прошел. Обещали к Рождеству, и что-то особенное он кивнул на товарищей. — Обещали, обещали, — она махнула рукой. — А ну бегом за остальными, зови всех к фернандышам. Не знаю, как вино, а мясо у них божественное. — И вот такими кусками, — согласился Серхио, широко разведя руки. Афонсу сорвался с места. Кузя только прищелкнул языком. Мальчишка двигался едва ли не со скоростью дива. Серьезный вырастет из него колдун. «Пойдем и мы. А ты запомни», — обратилась Кузе Анна. «Кроме нас пятерых о том, что ты бештаферой, никто не знает. студенты профессора Силовы в окно не пялились. Больше у фонтана никого не было, так что держись, легенды». «Да, конечно», — обрадовался Кузя. Руки он по настоянию Педру снова тщательно намылил, и очень надеялся, что его больше не заставят целовать серебро. Но лицо на всякий случай намылил тоже, только гораздо более тонким слоем. Да и не выдержит мыло на губах долго, особенно во время еды, тем более, что обещали огромные куски мяса. Тогда подумай вот о чем, — продолжила Анна. «Видишь ли, у нас по законам и штаферам нельзя заходить в заведения, где едят люди, ни в кафе, ни в рестораны, ни в столовые». — Как это нельзя? — возмутился Кузя. — Это еще почему? То есть не просто за стол с хозяином нельзя садиться, а вообще заходить? Сам он регулярно забегал то в кафе, то в столовую и никогда не сталкивался с подобной проблемой. Даже пару раз обслуживали вне очереди, когда он брал еду на вынос и показывал орла на ошейнике. Думали, что он пришел взять обед высокопоставленному чиновнику, своему хозяину. В 1602 году такую буллу издал папа Климент. Почему споры до сих пор ведутся? Кто говорит, что бештаферы, которых морили голодом от запахов еды, теряли рассудок и нападали на посетителей? А кто, что в толпе, используя вашу скорость и незаметность, легко можно отравить? Но этот указ до сих пор не отменен. Даже ручки на дверях в ресторанах традиционно покрыты серебром. — И что же мне делать? — нахмурился Кузя. — Продолжать притворяться человеком? Ну, это же нарушение вашего закона. Вас не накажут, если узнают? — За то, что мы притащили к Фернандышам в столовку Бештаферу, оценка за поведение снизит, — рассмеялся Хосе. — Не думаю, что накажут. Мы действуем по приказу ментора. Да и закон мы нарушать не собираемся. Очень многие заведения прекрасно обслуживают Бештафер на летних верандах. Тебе, Дениш, просто придется обосновать остальным гражданам нашей республики, почему мы не идем внутрь, а сидим за столиками, под зонтиками, у всех на виду. Хм, Кузи задумался, а много граждан. Семнадцать человек, и накормить придется всех, ясно. Тогда пошли, Кузи махнул рукой, и они двинулись к карке. Идея, как объяснить празднество на летней веранде, пришла Кузе почти сразу же. Когда группа студентов, пройдя по узкой улице вдоль стены вверх, уперлась в небольшую площадку состоящими на ней шестью квадратными столиками, он, мысленно прикинув, что все должны поместиться, изобразил самую располагающую улыбку. С площадки открывался довольно красивый вид на город, и, конечно же, на парапете уже сидел Афонсо. Когда только успел, Кузя уселся рядом и принялся рассматривать крыши внизу. «Высоко, да?» Отсюда видно даже кинту слез, дом, где когда-то жили Педру и Инеш. Не бештаферы, конечно, Афонсу рассмеялся, а короли его возлюбленные, в честь которых были даны имена нашим менторам. Кинты в Португалии назывались Небольшие Поместья. Кузя тут же заинтересовался, похожи ли кинта слез на усадьбу Вазилиса Аркадьича и уже хотел попросить показать ее, как вдруг заметил, как внизу под стеной промелькнуло что-то тонкое и блестящее. Словно длинная, сверкающая силой нить выстрелила откуда-то и мгновенно исчезла. «Там что-то есть!» — воскликнул он. «Что?» — Афонс перегнулся через парапет и с интересом уставился в то место, на которое указывал Кузя. «Я видел что-то похожее на паутину, но как будто живую, но она сразу исчезла», — пояснил Див, а юный колдон рассмеялся. Это и есть паутина. Ловушка ментора Диогу, вернее, его оружие, не вздумает сюда упасть и вообще упасть с любой высокой стены в Каимбре. Над всеми пропастями здесь натянуты ловушки. Ты попадешь в паутину, и она спеленает тебя в кокон. А потом появится хозяин и... Афонсу пошевелил пальцами, изображая лапки паука, после чего сложил губы трубочкой и издал звук, как будто тягивает в себя жидкость. Сделав круглые глаза, он добавил, — сожрет. Унесет кокон в свое логово в бамбуковой роще и будет долго и медленно по паучьи пожрать. Так случается со студентами, которые по неосторожности сорвались или прыгнули, желая свести счеты, счеты с жизнью. — Счет с жизнью? Кузя снова посмотрел вниз, но паутина не увидел. «Ну — Но зачем? — От несчастной любви, конечно. Эти слова Афонсу попытался произнести особенно пафосным тоном, но не выдержал, фыркнул и добавил. Ну или после провала на экзамене, но чаще всего падают пьяные, пытаясь впечатлить чародей к опасными кульбитами. Было хорошо заметно, что, рассказывая про плотоядного ментора, Афонсу пытается впечатлить Кузю местной студенческой легендой. Поэтому Див пожал плечами и посмотрел на юного колдуна с прищуром. Я ведь необычный студент. За стены я не упаду. Поймать меня сложно, и я не пью. У вашего ментора Диогу, насколько я понял, паукообразная боевая форма. И что ему правда разрешают жрать студентов? Вот так запросто. Он обезьян-паук. А вид просто жуть. Представь, восемь глаз на обезьяньей мордочке, маленькие мартышечки ручки и жирное мохнатое тело паука. Афонс хмыкнул но он бештафера-проектора, заместитель ментора Педру, так что даже тебе от него не удрать. А насчет, живет или нет, — Афонсу снова сделал страшное, по его мнению, лицо и прошептал. Многие, кто падал с этих стен, бесследно исчезли. А те, кому посчастливилось вернуться из жуткого логова, рассказывали, что лично видели иссушенные мумии в черных студенческих одеждах, торчащие из истлевших коконов. У ментора Диогу необычная способность». Он умеет консервировать еду. — Ух ты! — заинтересовался Кузя. — А ты покажешь его логово? М — Могу показать только заросли бамбука, где оно находится. Входить в укрытие ментора, строго запрещено. Но это потом, — Афонсу махнул рукой. — А то уже наши подходят. И действительно, вокруг собралось множество граждан республики. Все поглядывали на Кузю с явным интересом. Он дождался, пока соберется большинство, и, обведя рукой площадку, проговорил. «Я очень рад вас всех видеть в этом шикарном месте с красивейшим видом. Я сам студент из Московской академии, и у нас в Подмосковье вчера выпал снег, а на улице минус восемь. И поэтому у меня просьба, давайте обедать прямо тут, на солнышке. Я счастлив, наконец-то, вылезти из проклятой шубы». Раздались смешки. «И давно это у вас, ну, такая холодина», — раздался голос. — Зима, — усмехнулся Кузя, — примерно с октября. И продлится до мая. И еще выпадет снег по колено, а температура опустится до минус тридцати. — И так до мая? — ахнул другой студент. Кузя с мрачным видом кивнул. — Так, — командным голосом произнесла Анна, — а давайте уже садиться, или до мая ждать будем. Загрохотали стулья. Студенческая орава начала рассаживаться по местам. На шум вышел немолодой мужчина в длинном красном фартуке. — О, сеньор Фернандеш, у нас тут небольшой праздничный обед, — улыбнулась Анна. — Вот приняли нового гражданина. Он анархист из России. — Ну-ка скажи, как тебя зовут? — схватила она Кузю за руку. — День Шеливейра, — представился он. — Да нет, по-русски, — дернула плечом Анна. Русское имя. — А, Кузьма, — ответил он. — А фамилия? — хитро улыбнувшись спросила Анна. Похоже, она снова попыталась поймать его в ловушку, и это внезапно зацепило Кузя. Он понимал, что девушка помогает ему, давая сложные задачки, решения, которым он должен находить мгновенно. Но ему вдруг захотелось ответить. Да так, чтобы отбить охоту устраивать ему подобные проверки. Ощутив в груди какое-то странное веселое возбуждение, Кузя, криво усмехнувшись и глядя Ане прямо в глаза, произнес. "Тивногорский". — Ого! — послышались голоса у него за спиной. — А ты не родственник Николаю Дивногорскому случайно? Кузя пожал плечами. — Ну, можно сказать и так. Думаю, мы довольно близки. И увидел, как улыбка сползает с лица Анны. Тут же почувствовал, что чья-то рука довольно сильно вцепилась ему в плечо. Он обернулся. Прямо за его спиной стоял Афонсу и в его глазах светился восторг, смешанный с искренним восхищением. Кузя подмигнул парнишке с тем же заговорщическим видом, что и сам Афонсу в начале их знакомства. Однако пора было делать заказ. Поесть надо очень плотно, а все размышления оставить на обратный путь. Лететь придется долго. К удивлению Кузи сеньор Фернандеш заговорил с ним по-русски. — Добрый день, господин Девногорский. Вы будете отмечать посвящение, не так ли? Разрешите мне порекомендовать вам комплексный студенческий обед? Вы и ваши друзья могут выбрать из двух супов, трех мясных или рыбных блюд с гарниром и напитки, включая наше региональное вино. И это обойдется дешевле, чем просто заказывать отдельно. — Вы говорите по-русски? — спросил Кузя. — Да, — подтвердил хозяин. — А еще по-французски, по-итальянски, по-английски и по-испански. Вместе, как здесь, это важно. — -о, -о, О! — Кузя посмотрел на мужчину с уважением. Он знал, как тяжело людям дается изучение языков. — У вас там снег, я слышал? — продолжил расспросы сеньор синьор Фернандеш. А Кузя быстро огляделся. Все взгляды были устремлены на него. Студенты с нетерпением ждали обеда. Да уже выпал, сказал он. И, конечно же, мы возьмем студенческий обед. Мы все ужасно голодные. Сию минуту принесу меню, сказал хозяин столовой и скрылся в дверях. Кузя уселся за стол и тут же рядом с ним, не сводя восхищенного взгляда, приземлился Афонсу. Кузя выбрал себе суп, какое-то блюдо, в названии которого фигурировало мясо и персиковый сок. А чего не вино? Толкнул его локтем другой сосед по столику. Этого студент Кузи не знал, поэтому, пожав плечами, ответил. — Так я же еще Колоиру Мне нельзя, вино Ой, ты что, не анархист? Да плевать на все эти правила! На запястье Кузи легла рука. Афонсу наклонился вперед и с легким прищуром поглядел в глаза своего старшего товарища. — Вот ты и напивайся среди бела дня, если хочешь. Анархизм — это свобода личности. «А не слепое потакание низменным желанием?» «Ладно», — смутился парень и поднял руки в жести примирения. «Да я немного», — начал оправдываться он и покосился на сидящую за соседним столиком Анну. Девушка кивнула, словно давая разрешение. «Забавно. Анархизм в этой республике явно проигрывал строгой иерархии и дисциплине». — Да ну его это вино! — жизнерадостно воскликнул Кузи, чтобы разрядить обстановку. — Тут такие соки вкусные, как будто фрукты прям с ветки ешь. — Вот точно! — поддержал его Афонсу. — Мне тоже сока яблочного. — Это ваше вино жутко кислетина. Мальчик демонстративно поморщился. Сеньор Фернандеш принял заказ. — Вы же пойдете сегодня слушать Фаду? — спросил он у Кузи. — Вам очень повезло. В этот радостный для вас день состоится концерт. «Фаду?» Кузи повернулся к Афонсу в поисках объяснения. «Что такое фаду?» Но вместо мальчика ответила Анна. «Это такой музыкальный жанр. Зародился в Лиссабоне в XIX веке. Чем-то похож на ваши трагические романсы. Сегодня будет концерт. И мы пойдем...» С этими словами она повернулась к хозяину заведения. «Конечно, пойдем», — мрачно произнес Хосе. Можно подумать, у нас есть выбор. Раздались смешки. Кузя нахмурился. Он что-то не понимал про это Фаду. И, дождавшись, когда Фернандо идет, спросил у Хосе. А что с этими романсами не так? Тебе не нравится? Да нет, я люблю Фаду. Но не все. Он усмехнулся, за что удостоился тяжелого взгляда от Анны. Дело в том, — пояснила она Кузи, что концерт обычно открывает выступление ментора Педру. И оно занимает не меньше 40 минут. Все студенты, кто мог найти на сегодняшний вечер дело в городе или уважительную причину не приходить, их нашли. Но ментор строго проверяет причину отсутствия. Просто так не пойти нельзя. Он поет. Серьезно? Ну и ну, удивился Кузя. И что же это? Настолько плохо? О, нет! Поет ментор отлично, вмешался Афонсу. У него абсолютный слух, замечательный голос и в качестве аккомпанемента лучшие музыканты Академии. Кроме того, сто лет назад он сожрал одного очень известного фадишту. Тот серьезно заболел, и король пожелал сохранить его голос в веках. Но понимаешь ли, в начале выступления ментор всегда исполняет несколько фаду собственного сочинения. И вот они... Не очень хороши. Афонсу, они ужасны, просто кошмарные, застонал Хосе. И самое главное, каждому концерту он сочиняет новые. Невозможно даже подготовиться к тому, что тебя ждет. А сидеть во время всего выступления надо с восторженным и отдухотворенным лицом. Ого! Кузя распахнул глаза. Разве Бештаферы умеют сочинять стихи? Не умеют, вздохнула Анна. Но ментор Педру считает иначе. Это отличная тренировка самообладания для колдуна. Афонсу попытался состроить серьезное лицо, но у него не получилось. Не слушай, Хосе. Он в прошлый раз не сдержался и рассмеялся прямо во время песни. Теперь ему стыдно, и он опасается последствий. Как ты понимаешь, ментор Педру видит каждого зрителя и все запоминает. Да как можно было не заржать после строчки «Нос моего корабля о твою корму, исполненной с таким надрывом». У тебя самого слезы из глаз потекли. Слезы могли потечь от восхищения. А вот твой смех точно нет. — Есть отличный способ, — заговорил парень, что хотел вина. — Надо просто думать о предстоящем зачете у ментора. И тогда вообще не смешно. В ответ на его слова все присутствующие захихикали. — А мне жаль ментора Педру, — неожиданно сказал Серхио. Ему даже цветы никто не дарит. «Хотя вторая часть его выступления, когда он поет общеизвестный фаду, вполне того заслуживает. Потому что все пытаются отойти от первой», — кмыкнул Хасе. «Иногда дарят», — она пожала плечами. «У него немало поклонников. Хотя я всегда подозревала, что это бештаферы под прикрытием. Но лично я хожу на его выступление с удовольствием. Его стихи настолько плохи, что это, пожалуй, даже гениально». Кузя ничего не ответил. Он не очень понял, что смешного в строчке про разбитый корабль. Он видел океанские волны. на таких не то, что нос сломать, а в щепки можно запросто разбиться, если корабли столкнутся. Ему даже стало интересно, про что песня? Наверняка про пиратов. Но вслух Кузя ничего говорить не стал. Возможно, он не понимает чего-то, что отлично видит и понимают эти люди. Тем более, как раз принесли еду, и куски мяса действительно оказались огромными. А столовые приборы — из самой обычной нержавейки. Когда с обедом было покончено, члены республики, еще раз поздравив новичка, начали расходиться по своим делам. Афонсу, допив сок, тоже поднялся и сказал, «Надо бы тебе город показать, а то спросят у тебя про кошачий переулок, а ты даже о нем не слышал. Давай я устрою тебе экскурсию». Почему именно ты поинтересовалась Анна? Ну, кто? Ты из Браги, Хусей из Пенише, Серхио вообще из Гранады. Я один родился и вырос в Каимбрии, все закоулки знаю. Резонно, согласилась девушка. Тогда займись этим, а мы так и сгоняем в библиотеку. От сегодняшних занятий нас, конечно, освободили, а вот от завтрашних нет. Тогда... «Там потом и встретимся». Афонсо хлопнул Кузю по плечу и улыбнулся. «Пошли. Тут полно интересного». «Кошачий переулок?» заинтересованно спросил Кузя. «И он тоже. И ботанический сад. А еще смотаемся на римские развалины, если Хосе свой велик даст». «Акведук ты видел?» «Пошли. Я должен увидеть все. Особенно хочу посмотреть на логово вашего ментора. «Давай за мной. Оно как раз в ботаническом саду». Мальчишка развернулся и в припрыжку помчался по улице вниз. Похоже, ходить, как все нормальные люди, он не умел. Кузя припустил за ним. Сперва Афонсу показал дома остальных республик. Анархистскими они не были, но внешнее оформление ничуть не уступало портвейну. Многие стены были расписаны, и чего только на них не было. Величественные корабли, пейзажи с горами. «Разнообразнейшая еда или выполненные в довольно странной манере лица людей?» «А вот и кошачий переулок», — указал Афонсу на узкий проход между домами. «Давай зайдем». «Давай». Кузя не понял, почему этот переулок назван кошачьим. Разве что из-за своей узости впору кошке кошки пролезть, но спросить не успел. «Нравится!» — почему-то шепотом поинтересовался Афонсу. «Что?» — нахмурился Кузя. В действиях юного колдуна однозначно скрывался какой-то подвох. — Ну, ты же, это, кот в некотором роде. — А ты откуда знаешь? — удивился Кузя. — Ладно, эти студенты догадались, что он див, но боевая форма. Как и где этот паренек могу ее видеть? — Я понял. Не простой кот, само собой, ягуар или леопард, да? Это ты шел к полицейские участки? Афонсу схватил Кузю за плечи и прижал к стене. — Покажи его, ну, пожалуйста. Я никому не расскажу. — Кого? Кота? — Да нет же. Николая Девногорского. Ты ведь его сожрал, да? Глубоко в памяти что-то мелькнуло и заворочилось. И Кузя с отчетливой ясностью понял, что с ним происходит. Он знает этого человека. — Отпусти! — Кузя осторожно убрал руки Афонсу со своих плеч. Странное ощущение все нарастало. Тело начало меняться, и Кузя едва успел скинуть с себя куртку и рубашку. Штаны, затрещав, выдержали, хотя теперь едва доставали до середины икры. Николай Девногорский был худым, но довольно высоким человеком. — Ух ты! — восхищенно прошептал Афонсу. В глазах его горел огонек такого восторга, что Кузя посмотрел на него сверху вниз и выдал внезапно всплывшую в голове фразу. «Здравы будьте, товарищи! Я Девногорский Николай, революционер-террорист!» И тут же вернул себе обычный вид. Раньше Кузя даже не подозревал об этой личине. И получилась она у него... Странно она у него получилась. Сердце бешено колотилось, и в голове гудело. Память из которой появился Девногорский по-прежнему казалась недоступной и находилась где-то очень глубоко. — Вот это да! — выдохнул Афонсу, когда Кузя снова оделся. — Жаль, нельзя никому рассказать. Хотя, я думаю, Анна тоже догадалась. Так выходит, тебя не отправили в пустошь, как я читал, Точнее, Хусе мне читал. Я плохо знаю русский. Ты большой поклонник нашего анархиста? Ну да. Я вначале толстовцем был, как он. Но потом понял, что непротивление, злу, насилие, ну, оно не работает. Многие люди просто не понимают, пока им как следует не врежешь. Полностью согласен, — хмыкнул Кузя. Я вообще плохих раньше жрал. Но теперь знаю, что их надо сажать в тюрьму. Им там хуже. Вот еще... Их же приходится кормить на деньги налогоплательщиков. Нет, менять надо все. Афон сумахнул рукой, приглашая следовать дальше. Вообще все. Само сознание людей. Чтобы люди, склонные к козлу, стали изгоями общества, а не добивались высоких постов по праву рождения или из-за того, что смогли отнять у других достаточно денег для этого, ну, ты-то точно должен понимать. Это же надо. Ты, получается, уже чуть ли... — Не сто лет, анархист, да? — Тяжело тебе, наверное, с ошейником. — Если честно, — признался Кузя, — меня тогда отправили в пустошь. Я ничегошеньки не помню. Вызвали обратно восемь лет назад. Сперва я попал к преступникам, но через некоторое время познакомился с очень хорошими людьми и дивами, миштоферами, по-вашему. А насчет ошейника ты, хоть и колдун, но считаешь, что их надо снять? Афонсо задумался. Ну, нет, нет, конечно. Если так сделать, вы, Бештаферы, немедленно захватите власть над людьми, и все будет еще хуже. Начинать надо с людей. Чтобы они жили ради всеобщего блага, а не ради власти и неизменных страстей. Тогда и миштоферам будет жить намного лучше. Я думаю так. Все люди равны. Это неправильно, когда один человек решает, как должны жить миллионы. «Однако у вас всем заправляет Анна», — заметил Кузя. «И это отлично видно». «Нет, ты не понял», — замотал головой Афонсу. она решает те вопросы, в которых разбирается. По учебе, организации быта. Но если, например, мы соберемся в поход, даже на пару дней на пляж, то руководство возьмет Хосе. А если мы готовимся к велосоревнованиям или к экзаменам по скольжению по волнам, или по химии, тут уже я всем помогаю». Когда-нибудь человечество дозреет именно до такой системы управления. Уже сейчас предпринимаются шаги. Вот та же королевская власть. Она отменена почти везде. Но правда, для чего она? Страной управлять человек для этого вообще не предназначенный. Может, он хотел бы стать спортсменом? Или путешественником? Или фадиштой? Но вынужден делать то, к чему у него душа не лежит. Поверь, эти обязательства давят по клещу ошейника. Кузя хотел был рассмеяться, потом вспомнил Софью. С каким бы восторгом она, вместо того, чтобы давать очередной прием, снова бы отправилась в пустошь с Гермесом Аркаевичем. И потому только пожал плечами. Удивительно. Люди, даже совсем маленькие, задумываются о таких сложных вещах. «А ты чего бы хотел, — не отставал Афонсу, — свободы и делать то, что хочешь?» Я и так почти всегда делаю то, что хочу, усмехнулся Кузи. Но ты прав, многим дивам не повезло с этим. Он вспомнил рождественского. Вот, поднял палец Афонсу. А как анархист, какое ты видишь, будущее для Бештафера? Хочешь, чтобы вас освободили? Кузи задумался и, наконец, сказал: Нет. Некоторых, может быть, меня, Владимира, Кенте вот можно еще Анастасию. Анонимус сам никуда не пойдет. Да он, наверное, в обморок упадет, если ему свободу предложить. А потом прочтет лекцию на пять часов про традиционные семейные ценности. Он фамильяр, — добавил Кузя, чтобы было понятнее. Афонсу рассмеялся. Но в его смехе Кузе почудился оттенок горечи. — У нас ментор Педро такой же никак не желает расставаться с устаревшей наследственной системой и носится со своими королями, существующими только в его воображении. Да, даже я это заметил. Кузя вспомнил, как разъярился Педру, только заподозрив его в неуважении к королевской особе. А мне кажется, это нерационально. Сильный и умный колдун намного лучше, чем тот, кто хотя бы не лупит себя своим же оружием по голове. Представляешь, я однажды слышал и такое высказывание. Но зато в его венах течет вот истинная королевская кровь. Так глупо, особенно в современном мире. — Хочешь стать ректором? — спросил Кузя. Афонсо дернул плечами, как будто собирался сказать. — Да ну, мне нужно совсем не это. Но потом кивнул. — Да, хочу, но по-честному. «Потому что я действительно лучший». «Пошли до моста!» Он помчался вперед. Кузя рванул за ним. Что же, понять обиду мальчишки было несложно. Он, как и сам Кузя, хотел быть самым сильным. И чтобы все это оценили и восхитились им. И, возможно, юный колдун имел для этого все основания. Но местные обычаи лишали его шанса занять желанный пост. «Не расстраивайся!» — решил подбодрить его Кузя, не сбавляя скорости. «Дивы тоже меняются. Мы учимся. И Педру когда-нибудь поймет, что старые времена прошли. Тем более, что решает не он, а ректор. Я видел вашего Дона Криштиану. Выглядит очень величественно. Настоящий король?» «Вот именно!» — мрачно буркнул Афонсу. «И ты думаешь, этот король захочет что-то менять?» «Хм...» — Кузя задумался. «Не знаю». «Но...» Мне кажется, что Педру просто нравится думать, что он служит королевской особе, Это помогает ему мириться. С чем? Со своим положением, конечно же. Вот смотри. Он работает, преподает, занимается делами академии, служит королю. Но зарплаты за это не получает. И отпуска у него нет. И вообще. Вдруг он не хочет быть ментором. А хотел бы стать кем-то другим. Тем же фадиштой. Афонсу резко остановился и прыснул в кулак. — Диниш, ты просто не понимаешь, как у нас тут все устроено. Ментор Педро весьма известный, Фадишта. А еще он основал свой клуб, где обучает скольжению по волнам. Ему нельзя участвовать в соревнованиях наравне с людьми. А обучать Бештафер пока не получается, что его весьма расстраивает. Но он судит соревнования и является одним из самых уважаемых и авторитетных серферов. И у него был отпуск, ну, по крайней мере, один В этот свой отпуск он стриг волосы, изменил внешность, прикинулся колдуном из Испании и отправился в велопоход с нашими студентами. И его никто не узнал. А как же кольцо? Как могли колдуны не заметить ошейник? Кольцо ректор перенес ему в ухо. Хоть Дон Криштиану был с ним в сговоре. Да, ректор решил, что это отличная идея, если ментор присмотрит за нами. Но знаешь, что учинил этот ментор? Что заинтересовался Куля. Он курил бонг и угощал остальных студентов, рассказывал кучу занятных историй, взял с собой гитару и вечерами у костра пел популярные испанские песни, выделывал головокружительные трюки на своем дорогущем велосипеде и моментально находил выход из любой затруднительной ситуации. В результате он влюбил в себя всех девчонок, даже тех, что отправились в путешествие со своими парнями, а парни... Они натуральные врут ему заглядывали и готовы были бежать на край света по любому его слову. Он всех очаровал. И на организаторов похода, которые придумали маршрут, рассчитали стоянки, закупали провизию, всем стало просто наплевать. Кузя представил, как искусный и опытный в маскировке Педру, сумевший в свое время обмануть даже Меньшова, с легкостью обвел вокруг пальца юных колдунов и хотел рассмеяться но не стал. Судя по лицу Альфонсу, Педру отбил и его девушку. — А что касается денег, — продолжил юный колдун, — 150 лет назад один из королей подарил ему замок. И потом он прикупил еще парочку. Ему также принадлежат виноградники, винодельни, оливковые и пробковые плантации и множество других предприятий по всей стране. Поверь, он намного богаче, чем семья ректора. Он ведет дела Академии уже не одну сотню лет. Да, конечно, формально. Все его активы записаны на Академию или ректора. Вот именно, — заметил Кузя. Выходит, всем его имуществом распоряжается ректор. Что захочет, то и сделает. Хоть вообще по ветру пустит. И Педру ничего не сможет с этим сделать. Взгляд Афонсу потемнел. Ни один глава Академии не сделает ничего подобного. И не только из-за честности или верности долгу. Ментор Педро дважды казнил ректоров за то, что они действовали во вред Академии и представляли для нее угрозу. И первый раз именно за растрату огромной суммы в личных целях. У бывшей королевской семьи есть собственное имущество, и только им они и имеют право распоряжаться по своему усмотрению. — Ничего себе! — опешил Кузя. — Он что же, попросту сожрал своего хозяина? Из-за того, что тот, по мнению Педру, сделал что-то не так. И Кузя хотел спросить, позволил ли это приоритет. Но тут же вспомнил, как Диана напала на Меньшова. И вместо этого поинтересовался. А второй раз за что? А второй за едва не случившуюся по вине ректора войну между академиями, пояснил Афонсу и добавил. Ладно, помирюсь с ментором и попробую поговорить над чистотум. Ты меня натолкнул на парочку интересных мыслей. Давай, как посмотрим рощу, в которой находится логово, сгоняем к римским развалинам. Потом я покажу тебе академию и библиотеку, и пойдем слушать фаду. — Ага, — сказал Кузя задумчиво. Уж больно необычно прозвучало это. Помирюсь. Как будто речь шла о сокурснике, с которым Афонсу в ссоре, а не о всесильном менторе. А еще Кузя подумал, что у анархистов нет шансов. Педру никогда не позволит сменить удобного короля на по-настоящему сильного колдуна, который сможет заставить Бештаферу подчиняться и ограничит его свободу. Кузя на его месте точно бы не позволил. Библиотека Жуанина оказалась по-королевски роскошной. Огромные залы были украшены причудливой резьбой, позолотой. Арки между ними венчали огромные короны, и книг тут хранилось. Не меньше, чем в библиотеке Московской академии. У Кузи аж глаза разбежались. Но дивов охранников Кузи не почувствовал. Да и сам библиотекарь оказался довольно молодым и улыбчивым человеком. Он любезно указал Афонсу, где занимаются его друзья, и выписал разрешение на посещение. Кузия пошел за Афонсу, вертя головой по сторонам. «Как же люди здесь управляются без помощи дивов?» Разгадка нашлась быстро. Буквально через минуту им навстречу попался один из студентов, присутствовавших за праздничным обедом. Только сейчас на нем была строгая форменная одежда и в руках складная лестница. «Луиш сегодня дежурный», — пояснил Афонсу. «На дежурство по библиотеке назначают только колдунов», — с гордостью добавил он. Это не так просто — карабкаться по лестницам на верхней полке, а делать это надо очень быстро, чтобы никого не задерживать. Не всякий справится. Кузя кивнул. Он не стал спрашивать, почему нельзя использовать дивов. Наверняка на то есть причины. И связаны они, скорее всего, с местным хранилищем. Интересно, кто занимается его охраной? Педро? Впрочем, Кузя отлично понимал, что ответов на эти вопросы ему не получить. Да и не надо. Он сюда не за этим прилетел. Афонсу провел Кузю по библиотеке, а потом они прошли к столу, за которым сидели Анна, Хасе и еще несколько студентов из республики. Все усердно занимались. Поглядев на сосредоточенных студентов, Кузя попросил себе несколько интересных книг по истории. Отличная мысль, обрадовался Афонсу. Тогда и у меня будет часик подготовиться к завтрашнему семинару. Ближе к вечеру, когда Кузя и Афонсу вышли на площадь перед дворцом, Там уже вовсю суетились люди и дивы. Небольшой помост, установленный дивами, был накрыт ковром. Посреди ковра возвышались стулья. Такие же стулья образовали несколько рядов для зрителей. Перед импровизированной сценой и дивы подносили новые. Судя по приготовлениям, народу ожидалось предостаточно. А где места для профессоров, ректора и прочих важных персон? Афонс указал наверх и Кузя увидел украшенный цветами небольшой балкон в центре корпуса, напротив которого находилась сцена. а, -а, -а понял он. «Это для короля, да?» «А остальные...» — Афунсу хмыкнул. «Остальные на обычных стульях посидят. Мероприятие организует ментор Педру. Стулья для профессоров. Девушки иногда присаживаются еще. А простые студенты стоят или сидят рядом на земле. И мы тоже...» Он указал на пространство прямо перед сценой. Вот наши места, пока никто не оспаривает. Сам понимаешь, чем ближе к сцене, тем больше шансов попасться Ментру на глаза. Кузя осмотрел места республики и решил, что сидеть там будет весьма удобно. На улице тепло. Зачем морочиться со стульями? И слышно будет лучше всего за счет равномерно отражающегося от стен звука. Кузя надеялся послушать какую-нибудь интересную песню про пиратов. Буквально через пять минут начали подтягиваться остальные анархисты. Хоса выселся рядом на плоскую подушку, пристегнутую к его бедрам ремнем. Анна подложила куртку. Возможно, людям камни-брусчатки казались холодными или жесткими. Площадь быстро наполнялась народом. Или колдуны и чародеи очень любили фаду, или, как сказала Анна, опасались недовольства Педру. Ментор не заставил себя долго ждать. Как только ректор занял свою ложу, он вышел из главного здания, степенно спустился по лестнице и прошел к сцене. За ним также величественно следовали четверо студентов в парадной одежде и длинных мантиях капах. В руках у них были музыкальные инструменты, из которых Кузя опознал только гитару. Вскоре все поднялись на сцену. Раздался гром аплодисментов, радостные возгласы заполнили площадь. На встречу из страха. «Похоже, не было». Афонсу заметил удивление Кузи и прошептал на ухо. «Когда ментор закончит со своими песнями, начнется настоящий концерт. Он очень здорово поет. Ради этого многие сюда и приходят. Ну и ради остальных водишек, конечно. Сейчас Серхио вино достанет и станет совсем весело». «Подожди, вы будете выпивать прямо на глазах у ректора?» Удивился Кузя. «Да что, там Дон Криштиану...» «Ментор, Педру, прямо в паре метров от нас, представляешь?» – мыкнула Анна. «Ну не бойся, это тоже традиция. Нельзя слушать фаду и не выпить вина. А уж фаду ментора на трезвую голову – это совсем сказала сказал Выступающие расселись на стульях, и только сам ментор остался стоять. Заиграла «Музыка»